Глава десятая Обряд «Ой, уронила я свой гребешок», — причитает русалка. «В пучину темную, мутную уронила. Ой, как же я буду волосы свои расчесывать, как покажусь юношем стройным, румяным да красивым? Ой, все глубже и глубже мой гребень уходит, скоро самого дна достигнет, да там навеки и заляжет. Ой, что же мне делать, что же делать? Ой, и я гребешок свой уронила, подхватывает вторая русалка. Еще глубже мой гребешок упал, еще быстрее он ко дну приближается. Не успела я сегодня причесаться даже, уж скоро комками мои волосы собьются, колтунами неряшливыми по спине свисать будут. Ой, что же мне делать, что же? Прищуривается первая русалка. «Ничего ты не роняла?» «Да только что у тебя на глазах уронила», — отмахивается от нее вторая. «У тебя на глазах уронила, с моих глаз он пропал. А я-то и плавать не умею, я-то и нырнуть за ним даже не могу. Навсегда я уродиной нечесанной останусь, если только не поможет мне кто-нибудь». «Мне сначала помощь нужна», — говорит первая русалка угрожающе. «Я первая гребешок уронила». «А у меня он дальше упал». «Не может он у тебя дальше упасть, если в одну воду с моим он уронен». «А он тяжелее?» — находится вторая русалка. «Камнем на дно вмиг провалился. Уж не знаю, где листок твой березовый болтается, которым ты в космах своих ковыряешься. Мой-то гребешок ладный». «Мой-то гребешок...» «За моим гребешком он нырнет». «Нет, за моим». «Нет, за моим!» Быстро причитание русалочьи в визги разъяренные переходят забывают русалки о вране, о гребешках своих, которые ни разу они при нем в руках не держали. Друг другу в волосы вцепляются и с сверещанием отвратительным в болото по пояс проваливаются, пытаясь притопить одна другую. Вран тяжело вздыхает. «Помоги мне, милый», — булькает первая русалка на мгновение, показываясь из-под мутной воды. И тут же ее вторая обратно погружает. Тьфу, дура, свое придумай, а не чужое воруй. Дура, дура, дура. Утопит она меня, милый. Вместе с гребешком костьми выли вязком осяду. Да мелковато тут что-то, лениво вран ей отвечает. Как будто руками ты доила можешь достать. Ты пошарь вокруг, милая. Сама ты свой гребешок найдешь. Видишь, торжествующая первая русалка сипит. Со мной он говорит, мне он помогает. «Своего себе найди, а к моему не лезь!» «Ох, не вижу я ничего совсем, милый, водица здесь непроглядная, водица здесь ночь уже на лес опустилась», — перебивает ее вторая русалка. «Я уж тоже ничего не вижу, милый, уж и башмаки свои втряси не потеряла, уж сама скоро в ней потеряюсь. Если не глубоко тут тебе, может, сам посмотришь? Помоги мне, а я тебе потом помогу». «Тут ты права», — говорит Вран. «Ночь уже, а ночью бесполезно по болотам прыгать. Ты завтра утром вещи свои поищи, как светло станет». «Дура!» — возмущенно первая русалка повторяет, сверху на вторую наваливаясь и уже ее под воду окуная. «Ты что ему городишь? Ты зачем ему напомнила, что темно уже? Забыл он про эту темноту, за мной готов был идти. Мне он верит, а не тебе. Ты не слушай ее, милый». «Ты меня... Сама дура! Отцепись от меня! Сама отцепись!» Смотрит Вран еще немного на битву эту слишком равную, чтобы победил в ней кто-то, а потом отворачивается. итак каждый день. Вечер, ночь, утро. Сутки сутками сменяются, а больше ничего. Быстро люто на болото свои перебрались, одним днем управились. Дрогнул холм в последний раз перед глазами Врана, да в воздухе растворился. И только Чомар уже знает, когда он в следующий раз на том же месте появится. Может, через несколько лет, а может, никогда. Не видел Вран, как с Солном прощались, как к предкам его провожали. Не видел, как на месте новом обустраивались. Дошел он до места этого в конце толпы длинной, рядом со стариками, еле плетущимися. Хотели было в рану в руки мешок какой-то сунуть, да передумали, хотя так нагружены большинство лютов этими мешками были. Словно дома они в них свои по частям запихнули. Впрочем, может, так оно и было, откуда Врану знать. в рану никто и ничего не объяснял. Бая впереди, рядом с Лисьярой и родственниками своими шла. Не дали Бае и на стоянке к Врану подойти. Как только новый холм уже в дальней части болота образовался, стройным рядом все люты через него прошли, и поминай, как звали. Точно таким же холм этот был, как и предыдущий, точно так же сыростью и теплом здесь пахло, точно так же в первую ночь в рану на уши ночница присела, точно так же сторожевых на его вершине расставили, точно так же в утро первая мимо в врана дюжина лютов взрослых прошла, даже не взглянув на него. Только больше не было в холме этом солна, с рассвета до заката врана корой с загогуленными своей мучившего. Только больше не нужно было врану с огарком свечным над берестой сидеть, чтобы новым утром за выученное перед солном отчитываться. И наступили для врана дни безделья вынужденного. Пропала вновь куда-то бая, не пересекался вран и с друзьями названными, даже на холм их не ставили. Другие лютые молодые на нем стояли, Врана даже беглым взглядом неудостаивающие. Спал Вран в основном. Днем теперь спал, чтобы встреч с ночницей избежать. Попить, да побриться к ручью ближайшему ходил Там же и ягоды с кустов срывал. А в деревню больше не совался, Даже в ночь самую темную, Беззвездную, безлунную. Все ночи свои Вран прямо здесь, у холма коротал, В обществе нечисток болотных. И перетекала ночь в день, а день в ночь. И думал Вран отстраненно, равнодушно. Ну, похоже, вот и все. Самую лучшую шутку свою Лисьяра придумала. Просто вид делать, что не существует его. Самой к нему не выходить, баю к нему не пускать. Никого к нему не пускать. Жди, живи, сиди. И так до бесконечности, пока не надоест тебе». Задавался Вран порой вопросом, а когда и впрямь надоест? И что делать-то тогда? Что делать-то ему сейчас? Русалок уж совсем в болоте не видно, потопили они в нем друг друга в приступе негодования взаимного. Лишь иногда волосы чьи-то грязные на поверхность прорвутся, да рука бледно-зеленая взмахнет. Смотрит на них Вран опять, а потом устало с места поднимается, колени разминая. И понятия он не имеет, зачем встал, куда пойдёт, но так и не успевает он эти вопросы толком обдумать. А зажимает ему вдруг кто-то сзади рот, холодит его за гривок ледяной змеёй что-то и замирает вран от неожиданности зверьком в цепкие лапы хищника попавшим. А хищник внезапно волосы его срезать начинает. И что это? Хочет вран вопрос этой нечистки загадочной задать, да не может крепко нечистка губы его закрывает, явно никаких вопросов лишних не желая. Скользит лезвие острое по шее его, нижний край волос срезает, вверх ползет и видит вран ран волосы свои темно-русые на земле болотной. Ровными срезами они туда падают, одинаковой длины. До макушки нечистка добирается, до висков, отовсюду без жалости лишние пряди убирает. А затем говорит голосом баи негромким. Под луной полной на поляне темной старое уходит, новое приходит. Уши человеческие слушайте, до да душе волчьей передавайте. Под луной полной на поляне темной не человека, но волка судьба начинается. Человечье отсекаю, волчья оставляю. Отведу туда, где человек глух и слеп, а волк все слышит и видит. Отведу туда, куда человек по подсказкам дойдёт, а волк сам дорогу найдет. Познакомлюсь с теми, кто семьей новой станет, кто сам к себе примет, кто сам добро даст, коли суждено так. Веру свою подарила, верой своей укрепила, верой своей опоясала. Не нужна теперь, вера моя, на другую веру уповаю, ей вести дальше поручаю. Как те скажут, так и будет». «Как те решат, так и я решу». «Кто те?» — хочет спросить Вран, но не дает ему Бая. Непреклонно ее рука на его губах лежит. И непреклонно другая рука пояс с Врана стягивает. «За мной ты пойдешь». Наконец Бая его к себе за плечи разворачивает. «И будешь делать то, что я тебе скажу. Мало времени у нас, не знаю я, хватит ли сил у меня еще раз задуманное повторить». «Ты меня не подведи, Вран из Сухолесья, одна у нас только возможность есть, другими уж мать моя распоряжаться будет, а ты сам знаешь, как она распоряжается обычно». «Нет на Бае ничего, никакой одежды, только сумка крошечная через грудь перекинута. Даже нож бая в руках держит. Свисает пояс ее Врану на плечо, пряжка с волком ровно на сердце ему ложится. И стучит сердце Врана так, как давно не стучало». «Не знает ли Сьяра?» Тихо Вран спрашивает. Не знает. Кивает Бая. Убирает руки его с плеч и пояс на талию себе набрасывает. И как странно это выглядит. Одинокая полоса с волком железным на коже ее смуглый да ремешок от сумки. Не должна я этого, конечно, делать. С другой стороны, почему бы и нет? Я тебя сюда привела, я тебя за границу пустила, мне и дальше тебя вести. Тем более, что когда-нибудь все племя за собой поведу. «Что мне один Вран из Сухолесья?» Молчит Вран, молчит и в глаза ее глядит. Умные, смелые, самые лучшие на свете глаза. Самые бесстрашные, самые справедливые. Не боится Баяшак новый сделать, не опасается Врана в отличие от матери, доверяет ему. И Вран это доверие не предаст. «Что ж, веди, красавица», — говорит он, — «отдамся я в руки веры другой» если хоть немного она на твою похожа, сбудется мечта моя, исполнишь ее ты. Сам ты за свои мечты отвечаешь, качает головой Бая. Сам ты исполнить ее сможешь, если действительно готов. Готов, отвечает Вран. Так готов, как никогда в жизни не был. Взвывает ветер у капищи, когда подходит к нему Бая с Враном. И так тучи на небе собрались, а еще теснее они сгущаются, Еще больше над землей нависают, и превращается воздух в вихрь мутный, непроницаемый, и снег вдруг падать начинает. В изумлении Враншак замедляет, присматривается. Да, не ошиблись его глаза. Ни горстки белой в округе не осталось, все полностью растаяло, в почву впитавшись. Но кружатся в танце бешеном снежинки маленькие, резные, лица его достигая, хотя не ступил он даже на холм священный. Все вокруг в одно мгновение заметает, даже дюжина волков деревянных, которых за много верст обычно видно, в пелене этой в южной скрывается. А к ним Врану с баей и надо. «Чудо!» — выдыхает Вран. «Чудо!» — невозмутимо бая подтверждает, чтобы не увидели нас. они подумают ли, что снег весной — знак пла... не об их мыслях тебе стоит беспокоиться?» — отвечает бая в спину его подталкивая. Что люди сейчас не думали, не пойдут они сюда, а это главное для нас. Идем, ночью уж к рассвету близится. Пропускает их с Байей через себя буря волшебная, как и нет ее. Наоборот, будто помогает, даже в спины подталкивает, до вершины поскорее добраться подсобляет. Ни холода в не чувствует, ни колкости снега. Лицо его с руками заметающего. А все равно при взгляде на Баю с прямой спиной босыми ногами по кружке снежной ступающую хочется в рану хоть что-то на спину эту обнаженную накинуть. Хоть плащом ее своим прикрыть, хоть что-то сделать. Нет ему покоя от ноготы ее, не положено девушкам метелем такие лопатки свои открыто подставлять. Знает Вран, конечно, знает, что неведом лютым холод. Помнит, что уж несколько раз бая спокойно в морозы крепкие и без одежды перед ним представала, но ничего с собой поделать не может. «Возьми», — не выдерживает он, когда до первого волка деревянного они доходят. «Возьми, спокойней мне так». Не договаривает он, залезает бая в сумку свою небольшую, да ленту оттуда достает. И сине-черную. И на лапу волка ее повязывает. «На кого?» — сам себе Вран перебивает. «Что «на кого?» — спрашивает Байя через плечо к нему, оборачиваясь. «Порчу на кого наводишь?» «Порчу?» Озадаченно Байя на Врана смотрит, затем на ленту. И улыбается вдруг, и теплеют глаза ее. «Не рассказывал тебе Солн об этом?» «Не рассказывал», — признает Вран. «Может, сам догадаешься?» «Сказала же, что мало времени у нас». «Да», — задумчиво Бая подтверждает, — «мало. Поэтому и говорю, догадывайся, а я пока делом займусь». Направляется Бая походкой своей лёгкой в середину круга волчьего, на ходу из сумки что-то доставая. Авран ей на спину быстро плащ свой накидывает, удобным мигом пользуюсь «И зачем?» — поднимает Бая глаза от сумки, останавливаясь. «Идёт ей плащ этот, диво, как идёт». Не знает бая что существует обычай один в деревне Врановой. Что точно так же плечи девушек женихи плащами своими накрывают. Что действо это сокровенное. Просто так, с кем попало, несовершаемое. И хорошо, наверное, что не знает. «Что бы думалось мне легче, красавица?» — отвечает Вран, плечами пожимая. «Не будет же тебе плащ мой мешать?» «Не будет», — отвечает бая после молчания недолгого. И так много в себе это молчание должно быть скрывает, и так много Байи ему должно быть сказать бы хотела, если бы не сковывали губы ее цепи материнские. С рождения на нее наложенные. Обещает себе Вран, что разберется с этими цепями, скоро, очень скоро разберется. Как только с делом другим, не менее важным, закончит. Достает Байи из сумки несколько веток сухих, на землю их бросает. Один взмах руками делает, и вырисовывается на земле свежим снегом припорошенный, круг образцово ровный, огромный, до самых деревянных лап волчьих доходящий. Делает бая второй взмах, и в тот же миг ветки огнем ярким вспыхивают, и столб пламени до самых деревянных голов волчьих поднимается. Ныряет бая пальцами еще раз в сумку, и сосуд оттуда вытаскивает какой-то пузатый не то глиняный не то каменный скотилок небольшой размером снимает бая с котелка этого крышку и прямо в огонь его ставит не обращая внимания на языки красные руки ее лижущие. разденься коротко она врану говорит ваши ленты это рассеянно вран говорит понял я только вот цвета подходит к нему бая опять рубаху из штанов вытаскивает вверх тянет. «Черный. Когда в лес вечный уходит кто-то, и темноты ночи для успокоения души его при жизни страдавшей ты просишь», — объясняет она, врана от рубахи избавляя и за штаны принимаясь. «Зеленый, когда волчонок в племени новый появляется, и дабы в лесу место ему найти, ты к предкам взываешь. Желтый, когда двойня рождается, по одной душе у них всего». Им свет нужен, чтобы вровень по жизни идти и не затеряться. Голубой, когда глава новая вправа в свои вступает, или один знахарь другого сменяет. В небо им нужно чаще смотреть, до да с вершины его на других глядеть зорко, от трудностей своих и желаний отстраняться. Всех как на ладони видеть, всем помочь уметь. Красный, красный, За ней Вран повторяет, сам от сапог избавляясь. «Когда встречаешь ты вдруг того, с кем кровь свою связать хочешь, и предков помочь тебе в этом просишь». Негромко Бая говорит, шаг назад делая. «Идем, Вран из Сухолесья. Позже о лентах подумать можешь. Закончилось время праздное твое. Все я уже подготовила». Помнит Вран, когда ленту красную на одном из волков в последний раз подметил. Кажется, почти вчера это было. Как раз после ночи той, когда с Баей в лесу они встретились. Еще подумал Вран тогда. ха вот же. Запрещают старейшины девкам на холм священной соваться. А девкам хоть бы что. Лишь бы юношу сердцу милого к себе поближе нитями волчьими подтянуть. Ступает Вран ногами босыми по снегу все еще холода не ощущая. Не следует за ним бая, напротив, к одному из волков отступает за круг. «Сядь», — говорит, — «над огнем наклонись». «Не бойся, не тронет он тебя». «И дыши». Чувствует вран жар от костра этого, повелению бая разожженного. Чувствует искры, на скулы его летящие. Но действительно не обжигают они его, щекочут только». «Сжечь меня решила красавица». Улыбается он, не торопясь указания ее выполнять. «Какая ловкачка ты! Лисьяра бы никогда до такого не додумалась!» «Перед предками моими ты все это говоришь», — отвечает ему Бая. «Уверен, что хочешь ты, чтобы о ловкачках каких-то они от тебя слушали? Или другое что-то сказать хочешь? А нужно помолчать тебе нужно», — советует Бая. «Садись». Дыши, молчи. Когда поймешь, что готов, сосуд из огня вынь. Земли двенадцать раз губами коснись, да имена предков в деревне назови. Помнишь ты их, имена эти? Помню, — говорит Вран. Хотя и не особо-то хорошо он, по правде говоря, запомнил, кого именно тут лютой в деревне вырезали. Но коли уж предки баяны и впрямь слушают все это, не очень вежливо будет перед ликами их признаваться — что трудности некоторые у Врана возникли с их именами. «Хорошо», — говорит Бая, — «как закончишь с именами, через огонь прыгнешь». «А потом?» «А потом ты сам все увидишь». Смотрит Вран на Баю в последний раз. Не сбросила она плащ его с плеч, по-прежнему в нем стоит. В поясе своем да с сумкой, между грудями тонким ремешком проходящей перебирают пальцы ее ленту черную, на лапу волка повязанную. И если бы указала она пальцем на настоящее пламя, а не волшебное, так и туда, вран, не задумываясь, шагнул бы. «Уж надеюсь, что увижу, красавица», — говорит он Байя, подмигивая. А потом на колени опускается и прямо в огонь бесстрашно голову сует. «Не обманула его бая никогда она его не обманывает». Не начинает лицо в врана плавиться, не вспыхивают ресницы и волосы, не вытекают яблоки глазные прямо в сосуд этот каменный. Духом травяным котелок пузатый на него дышит, духом горячим, пахучим. Различает в первые мгновения вран запахи знакомые, плакун, трава, пупавка, амела. А затем все в один они сливаются, до да голову его ведут. Так что руку ему приходится выбросить, чтобы в пламя или на землю не полететь. Теряет вран быстро свое тело, себя в нем теряет. Вроде бы и упирается он ладонью в землю, а вроде бы он сам и есть земля. И на него это что-то опирается. Вроде бы и делает вдох он, новую часть сбора этого чуда травяного в себя втягивая. А вроде бы и ветер это просто дует, а не его дыхание. Обратно паром морозным наружу вырывается Вроде бы и видит он волка огромного за стеной пламени А вроде бы и сам он есть это пламя И без всяких стен он за волками наблюдает И они за ним наблюдают Когда поймешь, что готов Что бы это значило? Уж не то ли, что волки не деревянными ему кажутся А очень даже живыми Уж не то ли, что видит вран, как шевелятся их бока от дыхания, как моргают глаза их в вечной открытости, зоркой застывшие. Как следят за враном зрачки их, не в коричневой грубости дерева тонущие, а в синем, зеленом, сером. Окутывает врана благоуханием терпким, по всему телу растекается, глубоко под кожу проникая, каждую мышцу лаская, изнутри поглаживая и становится тело его легким-легким, и совсем уж вран его не чувствует. Словно сам он в дым душистый превращается, со всполохами огненными смешанный. А как может дым землю целовать? Поднимается, кажется, вран на ноги, или просто вверх струится, потому что нет ног у него. Отступает, вран, кажется, от огня, или просто назад движением бесплотным отлетает. Набирает Вран, кажется, воздух в легкие, или просто «Вран!» — раздается голос Баи у него за спиной. Голос Баи. Что-то не понравилось ей, что-то еще она от него хотела, Вран это помнит, имен каких-то хотела, поцелуев. Но уверен Вран, что не нужно ему сейчас все это, что без раскланиваний предки его примут. С своим он почти равный. А равным разве кланяются? «Вран!» — резче голос Баи повторяет. Но Вран уже через костер прыгает. «Летит?» — подхватывает его все и сразу, и вьюга снежная, и огонь красный, и дым душистый. Крутит, вертит, в вихре неожиданном сквозь себя проносит, окончательно от тела отделяя, и тут же обратно в него камнем тяжелым швыряет, из пламени выбрасывая. Затуманивается зрение Врана на миг, проясняется тоже через миг. На том же холме Вран как будто стоит, и в то же время не на том. Нет ни костра за спиной потрескивающего, ни третьего крика Баи на середине оборванного, ни самой Баи, на которую Вран все-таки через плечо оглядывается. И волков деревянных нет. а Зато есть двенадцать существ высоких, на их местах вокруг врана стоящих. Думал вран, что волчицу увидит подобных той, в которую бая обращалась. Предполагал вран, что в облике людей к нему предки баяны могут явиться, но чем-то средним на него дюжина это глядит, и не волчьим, и не человеческим, половинчатым. Глаза человеческие, а остальное все морды волчьи, и уши треугольные, и пастиклы кастые, и головы лохматые. Руки с ногами по-человечески начинаются, да поволчьи лапами когтистыми заканчиваются. И ростом, ростом они выше родея даже, выше волков самых больших на задние лапы встающих, вот как раз с деревянных образов своих высотой. Замирает Вран. Не двигаются и полулюди эти, полуволки. Поднимает Вран голову рассеянно, и ни звезд на небе, ни луны, ни облаков не в силах разглядеть. Смотрит Вран в сторону деревни, и там тоже ничего не видит, хотя стихает буря, как и не было ее. Ничего как будто в округе нет. Неизвестно, где этот холм стоит, неизвестно, где Вран оказался, и почему-то заговаривать с ним никто не спешит. «Доброй ночи, хозяй!» — начинает он неуверенно и умолкает тут же. Не слишком дружелюбный звук люд ближайший издает. Не то рычание, не то клокотание. Мгновенно звук этот остальными подхватывается, окружает Врана со всех сторон, в кольцо его берет, и не приветствие в нем чувствуется, а угроза. Похоже, слишком самонадеянно Вран к ним на крыльях души своей вдохновленной полетел. «Чужак!» Вдруг Врану в клокотании этом чудится. «О, нет! Нет-нет-нет-нет-нет!» Вран с трудом сдерживается, чтобы не попятиться, да и куда ему пятиться? «Прямо в лапы лютица разозленный?» «А лютиц здесь больше всех. Странно их груди выглядят, шерстью заросшие. Мужчин Вран только тройку от силы на первый взгляд насчитывает. «Лютицы — главы рода, лютицы — знахари», — лихорадочно вспоминает Вран. «Главы рода — знахари, главы рода — знахари». «Одну главу рода Вран знает и одного знахаря. Знахарь как-то подобрее будет». «Глупая эта мысль, но отчаянно Вран хоть за что-то цепляется и находит своими глазами глаза одного из мужчин. «Привела меня к вам Бая с белых болот, Бая от Лисьяры», — быстро говорит Вран. «Не по своей воле здесь стою, благодаря ей пред вами предстаю. Верит в меня Бая от Лисьяры, Бая с белых... где?» Рокочущим голосом его люд прерывает». «Бая?» — моргает Вран. «Где?» — требовательно Люд повторяет шаг к Врану, делая. «Худой Люд под жарой», — понимает Вран, что совсем уж чушь ему в голову лезет, но думает внезапно, а не тот ли это волк, которого Вран в свое время в любимце себе выбрал? Эта мысль почему-то Врану уверенности придает. «Что-то принести я должен был, хозяин?» — спрашивает он. «Дар приветственный? Не говорила мне Бая, что...» Запинается снова Вран. Чем-то совершенно уже неразборчивым лют кочет опять к Врану шагая. Неразборчивым, но очень недовольным. Не совсем разъяренным, но диво раздраженным. Вспоминает Вран, что сон ему как-то о предках своих сказал, мол, не поверила лисьяра сну Баяному чудесному. Потому как больно уж ладно в нем волчица с Байей общалась Обычно и не понять, чего там предки от тебя хотят. «С собой мне взять что-то нужно было», — бормочет Вран под нос обреченно. «Может, просто очередное испытание это? Может, мужество его люто проверяют? в Себе уверенность, упрямство?» «Что, что, что они хотят? Что нужно полуволку этому? К Врану приближающемуся?» Не двигаются остальные, брезгливость какую-то Вран в глазах их читает. И корка льда — это брезгливость покрыта, совсем как у лисьяры, когда она на Врана смотрит. Имя. Наконец, лют в лицо Врану выдыхает пощечиной морозной. В лицо. А ведь был он вдвое Врана выше. А нет, образом каким-то неведомым, чудесным, вмиг с Врана ростом стал. Словно с каждым шагом в размерах уменьшался. Вран. Быстро Вран отвечает. Вран из сухо... Выпускает лют вновь пар ему холодный, жгучий, недовольный в лицо. «Не то, — понимает Вран, — не то имя. Только не это. Моё имя!» Гремит лют, и загораются огнём новым глаза его. Ярким-ярким, янтарно-красным, ничего хорошего Врану не сулящим. «Потому что откуда в рану его имя знать?» Одно только имя у Врана в голове сидит. «Сухой», — сипло Вран отвечает. «Сухой из закатных... закатного от, отрога... лугов...» Кажется в рану что смех он слышит. Отовсюду и сразу. Но неблагодушные это смешки, как у стариков из племени Байнова, когда в именах чьих-то Вран ошибался. Ветром холодным смех этот по кругу прокатывается, Ветром Врана до костей пронизывающим. Не то. «Ну вы хоть подскажите, откуда родом племя ваше, хозяин?» Растягивает Ивран губы в улыбке неискренней. «Хоть малейшую зацепку дайте мне, а я в два счета...» «Не знает». К неутешительному выводу Рокот со всех сторон приходит. «Никого не знает». «Знаю», — поспешно Вран возражает. «Много кого» тянется люд вперед, и за челюсть в рана хватает как лисья роделят любит только хватка в несколько раз сильнее, чем у лисьеры, и когти почти глаза глазам раны вы задевают знаю упрямо в ранцепеть продолжает пламена из перевала красного горится из пещер пещер костяных Не откликается никто на имена эти, хотя точно вран знает, что кому-то да принадлежат они. Кому-то. Может, и не из самых первых. Может, и не из тех, кто сейчас здесь стоит. Но неужели так тщательно он все выучить должен был? Если бы он только знал. Глупый. Вдруг совершенно человеческим голосом люд вздыхает скулы его отпуская и как будто даже сочувствие в рану в этом вздохе слышится глупый юный однодушник одна душа у меня но две души головой внезапно лют качает две души согласно шепот отовсюду раздается моргает вран у меня и снова смех колючий отовсюду и снова ничего хорошего в этом смехе нет Только сочувствие все яснее в человеческих глазах стоящего рядом полуволка проступает. «У нас, — поясняет Люд, — две души, а у тебя одна. Зачем пришел? Нет волка, нет волка внутри. Человеком тебя люди вырастили, им ты и останешься. Приводили волчонка с двумя душами». Веш. Веш нашим родился, но у чужих. А ты у своих. К своим и возвращайся. Уходи. Уходи. Чувствует Вран, как теплее становится воздух за спиной. Видит Вран, что сиянием огненным снег у его ног покрывается. Огонь снова разгорелся. Тот самый, через который он прошел, чтобы сюда попасть. «Нет, нет», — говорит Вран торопливо, — «знаю я, Веша, знаю, что с двумя душами он родился. Но если два волчонка в один и тот же час из утробы выходят по одной, не твое это дело». Все тем же удивительно внятным голосом люд его прерывает. «Сами мы о тех заботимся, кто с нашей кровью рождается, сами их по жизни ведем. А тебя никто к нам не звал». «Бая звала». Сквозь зубы Вран отвечает. Хмыкает Люд. Замечает вдруг Вран, что полностью его лицо в человеческое превратилось. Нет и шерсти больше на теле. Голая грудь его. И тоже что-то в ней с жаром теплится. Из-под ребер с обеих сторон просвечивает. И Вранову грудь освещая. Две точки круглые, два пятна из-под кожи горят, слева и справа. А за спиной у Врана продолжает огонь Гореть. Все ярче и ярче, все жарче и жарче. Маленькая, вновь головой лют качает, глупенькая. На лицо засмотрелась, а в душу не заглянула. Плохая душа, одна единственная. Одна, человеческая. Голос женский справа от врана подтверждает. «Имен ты не знаешь». Продолжает лют, еще один шаг к врану делая, явно к огню сместить хочет. Вран не двигается. Не знает, говорит второй голос слева, тоже женский. Не уважает. Думает, зачем? Думает, я и так хорош. Просто так не помогаешь. Новый шаг и новый женский голос сзади. Не помогает, не помогает. крусалки ради наживы направился, шкуры ради наживы вернул. К ведьме ради наживы пошел. Ходит и думает, ходит и думает, ну примите, примите, примите меня. Глупцов испуганных жизни лишить хочешь. Почти вплотную люд к врану встает. Почти нос его носа враного касается. Почти дыхание его инеем ресницы враного покрывает. Глупец этот одну жизнь отнял, а ты у него взамен Хотел отнять. Чем от него отличаешься? Ничем. Ничем, ничем, уже со всех сторон поддакивают. Смирения не знаешь, проникновенно Люд говорит, руку в рану на грудь кладя. И чувствует в ран, как и в его груди вспыхивает что-то, только с одной стороны. Наказывают «не говори, ты говоришь». Наказывают — в лесу выживай. Ты из деревни еду носишь. Наказывают — учись. Ты о волчице высокородной думаешь, да буквы костеришь. Судьба меня с волчицей высокородной свела. Как они не думать? Огрызается в ран бессильно. Скашивает глаза на грудь свою. Да, горит. Горит и в ней пятно, но одно, одно, одно. Судьба меня и сюда, слова тебя по жизни ведут, а не судьба, — мягко люд возражает. Словами чужими ты волком наречен, словами своими ты в этом всех убеждаешь. Судьба твоя человеком в деревне своей жить, а не волчит с песнями своими льстивыми смущать. Пощади баю, коли так дорога она тебе, как ты себе это внушил. Много бед ты ей принесешь, много притоков черных на дерево прольется. Много притоков черных, да главное русло желтое, всю душу ее затопит. Да так она в нем и утонет. Ничего уже Вран не понимает. «Желтое? Как ленты желтые?» «Двойню бая от меня понесет!» — растерянно говорит он. И столько в нем смятения, что не страшит его уже ни лютый этот, ни другие, ни столб огненный за спиной у него. Двойня это что-то плохое сделает? Или просто близнецы какие? Что вы имеете в виду? То, что только волк понять может. Спокойно лют отвечает. Не дано тебе это, и нет в этом ничего плохого. Каждый свой путь пройти должен. Вон, вон путь твой. Смотрит люд вдаль, смотрит туда же и вран. И видит заодно из лютиц, видит, тоже уж совсем человеком ставший, огни деревни родной. Видит в колебании пламенном тропинку внизу по склону, в свежем снегу протоптанную. Да только не в лес она ведет, откуда они с боей пришли, а в деревню, к сторожке нелепой над чистоколом. К воротам, призывающе распахнутым. Никогда община на ночь ворота открытыми не оставляет, а вон какой морок услужливый Люд напустил. — Не могу я, — хрипло Вран говорит. — Не оттуда я. — Хозяин, пожалуйста, судьба моя в деревне твоей придумана. Там она и останется, — продолжает за него Люд. — Не бойся, не бойся, Вран из Сухолесья. «Отпусти, волк, отпусти его! Сам ты его себе вообразил, не живет в тебе душа волчья, и тебе с волками не жить. У каждого свое место есть, и не рядом с баей твое. Не рядом», — рассеянно вран повторяет, медленно на люто взгляд переводя. «Не злость уже у люто в глазах, не раздражение, понимание в них теплится». Совсем как души его две, в рану для наглядности показываемые. Смотри, смотри, вот как должно быть, если бы и впрямь из наших ты был. Не один, а два цветка огненных в твоей груди распуститься должны. А ты все с сорняком своим чахлым носишься достроишь да из себя кого-то. Волка какого-то в себе воображаешь, на волчицу какую-то надеешься. Да не на какую-то, на дочь Лисьярину. Дочь той, кто сама однажды может здесь стоять будет. А, возможно, и сама Бая одно из этих мест займет. Теплый желтый свет из груди люто исходит. Теплый желтый свет на снегу перед враном мерцает. «Не рядом». Еще раз вран повторяет, кивает на грудь лютову. «Не рядом» потому что души у меня второй нет. — Как у вас? — Души это ваши, верно? — Верно. Кивает и лют. Авран вместо его ответа совсем другое слышит. Песня одна врану рану вспоминается, нехорошая песня, дурная. Уж как пароли за нее старейшины, хоть от кого намек на нее услышав. А все равно засела она в голове его, как всегда все плохое заседает, что выбить из тебя хотят солнце задол село. все мне тут приелось безобидно песня эта начинается и чудится в рану что видит он вместо люта латутку хитрую тихонько слова запретные у реки в сумерках напевающую. серого поймала, душу украла расчесывает латута волосы игрива совсем как русалка болотная и наврано лукаво смотрит от под грудями ее обнаженными два цветка желанных распускаются. Ать, за хвост схватила. Ать, накол ссадила. Ать, шесть раз встряхнула. Ать, душа моя. Уже не желтые эти цветки, алые, манящие. Протяни руку, коснись, и в твоей груди они зажгутся, а не в чужой. Совсем эти цветы не ценящий, Совсем ими делиться не желающий. Буду лютой бегать, Буду лесом сыта, Буду песни лютьи Всем подругам петь. «С рождением они к вам приходят, Души ваши», — негромко Вран говорит. «Легко совсем. Ничего вы не делаете, Чтобы их заслужить. А я должен. А я все должен и должен, И все не так». Хмурится лют, отвечает, кажется, Врану что-то. Но звучит у Врана в ушах лишь новой песенки напев. Будут все подруги хвост мой серый гладить. Будут все красавцы легко приходят. Громче Вран повторяет. Легко пришло. Душу мою греть. Легко ушло. Выбрасывает Вран руку вперед движением резким для самого себя неожиданным, и обжигает его пальцы грудь лютья. И расширяются глаза люта и ломается то ли под пальцами что-то у врана, то ли сами пальцы его. Вспыхивает его рука от боли невыносимой, невообразимой, открывается рот люто в крике беззвучном и обрушивается на врана отовсюду рев разъяренный. И уже все тело его болью пронзает, но не отступает он. Дальше, дальше, дальше руку свою толкает, и кажется ему, что уже его ладонь в лапу когтистую превращается, лапу безжалостную, плоть рвущую, кости дробящую, и хватает это не то рука, не то лапа, то, чего так жаждал он, и сжимает крепко, судорожно и рывком выдергивает, и в себя, швыряет врана обратно в огонь, ударом могучим, яростным швыряет. И такая же ярость напополам с болью на лице люто написана, из груди которого Вран душу вторую вырвал. И с той же яростью, с болью, голос в ушах его гремит, перепонки разрывая. «Попомнишь меня?» Лижет Врана огонь жадно, уже не щадя. Со всех сторон на него стена огненная чудовищная наваливается. До костей его обгладывает, насквозь прожигает и кричит вран отчаянно, отпрянуть пытаясь, отпрыгнуть, спастись и... Удается это вдруг ему. На землю голую вран падает и исчезает безумие огненное до да последней искры. Исчезают люты в обличье человеческом, обратно в волков деревянных превращаясь. Исчезает деревня неестественно радушная вновь за вьюгой снежной. Отлетает от врана сосуд каменный, видимо, из костра, случайным им выбитый, или из того, что от костра осталось. Оборачивается вран, ошеломленно понимает, что... что словно просто по другой конец костра он приземлился. Что и не осталось от костра уже ничего, так головешки тлеющие, что, может быть, в один прыжок все произошедшее растянулось, что стоит на том же месте бая, только свое третье... «Вран!» — кричать закончившая. Стоит и на Врана смотрит. «Бая!» — хрепет он не в силах от ужаса в голосе избавиться. «Бая!» «Не... не сработало!» «Бая!» Сидит Вран на четвереньках, никак разогнуться не может. Горит у него в груди огонь чужеродный, враждебный, ему не принадлежащий. Колотит в врана дрожь крупная, словно пытается тело его от огня этого инородного избавиться. Но никак не выходит это у него. в рану хочется, но не от боли. Ее и не осталось почти. Так соднит что-то слегка, а от отчаяния. Бая. Сипло, жалко, он повторяет, и у самого него на вой это, похоже, получается. Не получилось. Отталкивается Байя от волка, этого проклятого деревянного, быстро к Врану подходит, на колени перед ним опускается и, похоже, совсем Вран с ума сошел, потому что кажется ему, что сияют глаза ее. «Получилось», — возражает она негромко. Печет у Врана в груди, звенит у него в ушах отголоском. «Попомнишь меня?» Смеется над ним Байя, что ли? Позабавить его глупца тщеславного пытается. Конечно, неудачу он потерпел, и хорошо, может, что потерпел. Злом Вран был движим, беспомощностью, грузом невыносимым, вновь на душу лёгшим. Опять отвергли его, опять прогнали, опять, опять, опять... Ничего, Вран ещё раз попробует, ещё раз к предкам этим отправиться. «Все имена их выучит, все дома их, все!» Протягивает Бая руки к нему, и вдруг чудится в рану что как-то не так она к нему прикасается. Вроде бы и на скулах его ладони ее лежат, а вроде бы... «Вран!» Почему-то шепчет Бая. «Посмотри, вниз посмотри, на себя посмотри!» Опускает Вран голову медленно. И не руки внезапно видит, а... Лапы. Лапы волчьи, лапы стройной, темной шерстью покрытые. Изумленно вран рот открывает и понимает, что не зубы размыкает, а клыки. «А как?» — растерянно он выдыхает. И новое сознание к нему приходит. Не голосом человеческим он это произносит, а звуком ракочущим, звериным, подобным тем, что люты в видение его потусторонним издавали. Смотрит на него Бая глазами счастливыми, глазами оправданных надежд полными. Не ругает она его даже за прыжок в огонь самовольный. Рада Бая за него, как за себя рада. Глядит Вран в эти глаза темные, бездонные, невинные, и тошнота напополам со страхом липким его окатывают. «Попомнишь меня?» Сколько Вран об этом Миге сладком мечтал. Вся жизнь его вокруг него вращалась, но теперь боится Вран, одного боится. Навсегда он в теле этом желанном застрял. Нет во Вране торжества, нет желания облик свой новый опробовать. Носом новый воздух втянуть, ушами новыми по ветру повести. Все шорохи, шелесты леса просыпающегося уловить. На ногах новых с холма сбежать. Мысль только есть, одна только мысль. Как обратно вернуться в тело свое, от данное? Как в человека обратиться? Нет у Врана ни ножа, ни умения с этими ножами обходиться. Ничего у Врана нет, кроме выходки его безумной до да души чужой в груди его. Продолжает душа эта под кожей его лениво плавиться. Продолжает со вздохом каждым ему напоминать «легко пришло, легко ушло». «Легко волк пришел, легко человек ушел». Легко украл, легко и поплатился. «Не бойся», — улыбается Бая, совсем не понимает бедное, что Вран натворил. «Не бойся, Вран из Сухолесья, или лучше сказать, Вран с белых полот?» «Как это было, Вран?» «Что тебе предки сказ «Попомнишь меня?» Вновь у Врана в ушах раздается. И сверкает вдруг молния из-за туч сгустившихся, ослепительная, оглушительная, с мгновенным раскатом грома мешающаяся. «Спопомнишь меня в громе этом растворяющемся!» И ударяет молния в волка некогда в раном любимого, и раскалывает его надвое, и вылетают из него через всю поляну в врановым две вещи. Нож большой, с камнями красными на рукояти, да пояс широкий, с железным хвостом волчьим на пряжке. Как дар это при других обстоятельствах Вран бы должен был почувствовать. Как плевок презрительный сейчас он это чувствует. Ругается Бая испуганно, на ноги вскакивает, и округляются глаза ее от ужаса и недоумения. А Вран на нож смотрит. Воткнут нож в землю острием вверх, словно бросая в рану пренебрежительно. Ну давай, щенок, попробуй. Подавись душой своей новой, подавись обликом своим новым. И человеческим тоже подавись. Не нужно нам, чтобы ты тело волчье вечно оскорблял. Загорается волк деревянный мгновенно. Еще испуганнее бая на него смотрит, шепчет что-то. И дождь, нет, ливень настоящий идти начинает, да только не гасит вода небесное пламени этого яркого. Авран быстро спиной к ножу поворачивается, с трудом конечности непривычные в кучу собирая, к земле припадает и спиной через нож сигает. И кажется ему, на миг прыжка этого, кажется, полета над острием ножа, что тут-то его предки байные поймали что упадет сейчас тело его новое плашмя на нож этот. Проткнет он шкуру его темную, и так она на нем и застынет. Плотью неподвижной, кровоточащей, мертвой. Но нет. Не чувствует вран ничего. Вообще ничего. Ни ломоты в костях, ни мышц перестройки, ни хвоста исчезновения. Легкий ветерок его как будто подхватывает, ласково по шерсти. По коже пробегается, вспыхивает на мгновение грудь его жаром палящим, а потом тяжело он на бок по другую сторону ножа рухается, на человеческий бок. Руку свою человеческую придавив. Дрожат у Врана пальцы, когда руку он эту к лицу подносит, в ладонь свою неверящим взглядом вперяясь. Дрожит у Баи в глазах что-то, когда она к рану поворачивается. «Вран!» Хрипло говорит она. «Что случилось?» Открывает вран рот и в тот же миг понимает «нет». «Нет, никогда он Байе это не расскажет, потому что никогда больше после рассказа этого не посмотрит она на него так, как смотрела раньше. Никогда больше не скажет ему тех слов ласковых, игривых, которые раньше говорила. Никогда больше у ног его не пристроится». Никогда больше голову ему на грудь не положит, никогда больше пальцами по губам его дразняще не проведет. Никогда больше не почувствует он запах ее вблизи манящий, горько-сладкий. Собирает Вран все свои силы и говорит как можно бесстрастнее. «Не знаю. Переусердствовал твой предок, наверное». «Переусердствовал?» «Вран. О чем?» «Поднимается Вран кое-как с земли». Весь он в почве, снегом примороженной, да от дождя размягшей. И стекает дождь по его волосам, теперь уж коротко постриженным. Раньше бы на глаза они налипли, ничего увидеть не давая, а теперь... «Бая», — мягко говорит он, — «бая, не... ничто». Так и не придумывает Вран, что именно. И просто к ней подходит, босыми ногами в остатке костра ступая. И просто к себе ее молча прижимает, носом в волосы ее уткнувшись. Влажные волосы немного, но от этого лишь усиливается запах их привычный. Или это у Врана чувства обострились, неважно. Обхватывает ее Вран руками подрагивающими, плащ в пальцах сминает. Касается его грудь ее, мешкает Бая немного, но все же рассеянно в ответ его обнимает. «Вран, ты все мне расскажешь!» — упрямо шепчет она ему на ухо. «Ты меня понял, Вран?» «Конечно, красавица!» И сколько раз Вран мечтал о том, что когда-нибудь вот так тела их соприкоснутся, но почему-то не вызывает у него это прикосновение сейчас ни волнения сладкого, ни трепета нетерпеливого.